Дороти Сейрс. Новейший вариант пещеры Али Бабы. В парадной комнате мрачного узкого дома в Ламбате мужчина ел копченую селедку, одновременно проглядывая морнин пост. Он был худощав, небольшого роста, с каштановыми волосами, уложенными, пожалуй, слишком уж правильными волнами и густой каштановой бородкой клинышком. Темно-синий двубортный костюм и тщательно подобранные в тон носки, галстук и носовой платок свидетельствовали о педантичности чуть большей, нежели допускает безукоризненный вкус. А коричневый цвет ботинок был немного ярковат. Он не был похож на джентльмена или даже лакея при джентльмене, но нечто в его облике наводило на мысль, что ему привычен образ жизни благородных семей. Стол, что он сам накрыл к завтраку, был сервирован с тем вниманием к мелочам, которого требует от вышкаленного слуги. Он подошел к столику для закусок и нарезал ветчину на тарелку, и сделал это как первоклассный дворецкий. Однако для дворецкого на пенсии он был слишком молод, скорее лакей, получивший наследство. Он с завидным аппетитом прикончил ветчину, и, прихлебывая кофе, внимательно прочитал сообщение, которое еще раньше заметил и отложил для тщательного ознакомления. Последняя воля лорда Питера Уимзи – завещательный отказ камердинеру, 10 тысяч фунтов стерлингов на благотворительные цели. Завещание лорда Питера Уимзи, который погиб в декабре прошлого года, охотясь на крупную дичь в Танганьике, вчера было вскрыто. Отказное имущество на 500 тысяч фунтов, 10 тысяч фунтов завещены различным благотворительным организациям, в том числе, приводится список. Своему камердинеру Мервину Бантеру он оставил годовой доход 500 фунтов и аренду квартиры завещателя на Пикадилли. Далее сообщается о завещательных отказах ряду лиц. Остальное имущество, включая ценную библиотеку и коллекцию картин в доме 110 А на Пикадилли, оставлено завещателем матери, в вдовствующей герцогине Денверской. Лорд Питер Уимзи умер на 38-м году жизни. Он был младшим братом здравствующего герцога Денверского, самого богатого пэра Соединенного Королевства. Выдающийся криминалист, лорд Питер принимал участие в раскрытии нескольких знаменитых преступлений. Он был известным собирателем книг и Человеком Света. Мужчина вздохнул с облегчением. «Тут сомневаться не приходится», — произнес он вслух. «Если человек намерен вернуться, он не будет отдавать другим свои деньги. Голубчик мертв и в могиле. Это и дураку понятно». «Я свободен». Он допил кофе, убрал со стола, помыл посуду, снял котелок с вешалки в прихожей и вышел на улицу. Автобус довез его до Берманси, Он сошел и углубился в переплетение угрюмых улочек. Через четверть часа он добрался до убогого вида пивнушки в бедном квартале, вошел и заказал двойную порцию виски. Заведение только-только открылось, однако посетители, дожидавшиеся, судя по всему, вожделенного часа в дверях, уже теснились у стойки. Мужчина, который мог сойти за лакея, потянулся за стаканом и нечаянно толкнул под локоть расфранченного субъекта в клетчатом костюме и чудовищном галстуке. «Ну ты!» — взвился расфранченный. «Чего ты о себе воображаешь? Такие нам тут не нужны. Мотай отсюда!» Свои реплики он сопроводил несколькими весьма красочными выражениями и сильным толчком в грудь обидчика. «Бар для всех открыт или нет?» ответил тот, возвращая толчок старицей. «Эй, вы!» вмешалась барменша. «У меня чтоб без штучек!» «Джентльмен не нарочно, мистер Джукс!» «Вот как?» возразил мистер Джукс. «Ну, а я нарочно!» «Вот и постыдились бы!» парировала молодая особа, тряхнув головой. «Я в своем баре ссоры не потерплю, да еще утром!» «У меня нечаянно получилось, сказал мужчина из Ламбета. Я первый не начну заваруху, «Я привык, как в лучших домах. Но если кое-кто из джентльменов ищет скандала...» «Ладно, ладно», — заметил мистер Джукс более мирным тоном. «Вовсе я и не желаю вам физиономии разрисовывать. Хотя не скажу, что ее нельзя было подправить. Другой раз видеть все как надо. Вот и все. Ну, что будете пить?» «Нет, нет», — запротестовал тот. «Первое за мой счет. Простите, что я вас столкнул. Просто так получилось». «Но мне не понравилось, что вы на меня так сразу носили». «Да забудьте вы об этом», — великодушно заявил мистер Джукс. «Я угощаю еще одну двойную виски, мисс, и одну обычную. Пойдем туда, где поменьше народа, а то снова нарветесь на неприятность». И он направился к столику в углу помещения. «Прекрасно», — сказал мистер Джукс. «Разыграли как по нотам. По-моему, тут нам ничто не грозит, но все равно нужно держать ухо востро». «Итак, Роджерс, о деле. вы надумали к нам присоединиться?» «Да», — ответил Роджерс, глянув через плечо. «Надумал. То есть имейте в виду, если все будет в порядке. Неприятности мне не нужны, и я не хочу ввязываться ни в какие опасные игры. Я, конечно, не прочь поставлять нужные сведения, но, само собой, никакого личного участия в том, что у вас там происходит, я не принимаю». «Правильно?» «Да хоть бы и захотели принять, кто вам позволит», — сказал Джукс. Вы же профан. А номер первый допускает до дела только профессионалов. От вас одно требуется. Назвать, где найти поживу и как до нее добраться. А об остальном позаботится общество. Организация, что надо, доложу я вам. Вы знать не будете, кто и как обделывает дельца. Вы вообще никого не будете знать. И вас никто не будет, кроме, понятно, номера первого. Он знает каждого. Но вы-то меня знаете, заметил Роджерс. «Я, конечно. Но меня переведут в другой район, и после нынешнего раза нам не придется встречаться, кроме как на общих собраниях. А туда все приходят в масках». «Да ну!» – недоверчиво произнес Роджерс. «Точно. Вас ведут к номеру первому. Он поглядит на вас, хотя сами вы его не увидите. Затем он решит, годитесь вы или нет. Вас внесут в список и скажут, куда передавать сообщение. Раз в две недели проводится окружное собрание, а каждые три месяца созывается общее и происходит дележ. Каждого участника вызывают по номеру и вручают его долю. Вот и все. Ну а вдруг два участника одновременно окажутся в одном деле? Если работа дневная их так загримирует, что родная мама не признает, но в основном работают-то по ночам. «Понятно. Но послушайте, что может кому-нибудь помешать проследить меня до дома и выдать полиции?» «Помешать, конечно, не может. Только я бы никому не советовал пробовать». И весь сказ. «Последнего, кому пришла в голову такая блестящая мысль, выудили из реки, ниже Ротерхита, так что настучать у него просто времени не было. Номер первый каждого знает. В этом вся хитрость». «Ага! А кто он этот номер первый?» мало найдется таких, кто много бы дал, чтоб это узнать. Так никто и не знает? Никто. Он настоящее чудо, наш номер первый. Джентльмен, доложу я вам, а по повадке судить крупная птица. Глаз у него сквозь стены видит, и рука у него длинная везде достанет. Но никто о нем ничего не знает, разве что номер второй. Да и про нее не уверен. «А, так у вас там и женщины есть». Это уж будьте уверены. По нынешним временам без них дела не сделаешь. Но вы из-за них не волнуйтесь, с ними все в порядке. Им также неохота плохо кончить, как вам или мне. Послушайте, Джукс, а как с деньгами? Риск-то малый. Стоит оно того? Стоит? Джукс наклонился к нему через мраморную столешницу и шепнул пару слов. Ух ты! Роджер даже задохнулся. И сколько из них достанется мне? Ваша доля та же, как у всех остальных, и неважно, работали вы на этот раз или нет. Членов всего пятьдесят, вы получаете одну пятидесятую, как номер первый и как я. Да ну, без обмана. Хотите, верьте, хотите нет, — рассмеялся Джукс. Признайтесь, вам такое и не снилось? На свете не было ничего похожего. Кто когда слыхал о подобном размахе? Он великий человек наш, номер первый. И много вы дел проворачиваете? Много ли? А вот послушайте: помните ожерелье карузеров и ограбление Гарлстонского банка, о грабеж Файфершами, о Большого Рубинса, что пропал из Национальной галереи, а Френсхемские жемчуга все это работа общества. И ни одного дела так и не раскрыли. Роджерс облизал губы. «Ах, теперь вот что!» — сказал он, тщательно подбирая слова. «Допустим, ну, был бы я шпик, как вы их называете. Ну и допустим, пошел бы я отсюда прямым ходом в полицию и рассказал им, о чем мы тут говорили». «Ага», — ответил Джукс, «допустим, вы бы так сделали, да?» «Ну, допустим, ничего страшного с вами не случилось по дороге туда, за что прошу заметить, я не ручаюсь». «Вы хотите сказать, за мной следят? Уж будьте уверены, что мы за вами следим. То-то! Теперь опять же допустим, что вы благополучно до них добрались и привели в эту пивнушку ищейк, чтобы замести вашего покорного. Ну и? Вы бы меня не нашли. Вот и все. Я бы уже отправился к номеру пятому». «А кто этот пятый? Не знаю, но это тот, кто на месте сделает вам новое лицо». пластической хирургии, так оно называется. И новые отпечатки пальцев. Все новое. В нашей лавочкой мы пользуемся самыми современными методами. Роджерс присвистнул. Ну так как, спросил Джукс, уставившись на собеседника, поверх ободка бокала. Послушайте, вы мне тут много чего наговорили. Мне что-нибудь грозит, если я скажу нет? Решительно ничего. если будете вести себя как положено и не доставлять нам хлопот. Хм, понятно. А если я скажу «да», тогда не успеете глазом моргнуть, как разбогатеете, обзаведетесь наличными и станете жить джентльменом. И делать вот-то вам ничего не понадобится, только рассказать нам все, что знаете про те дома, где служили. Получайте денежки, все равно что даром, только с обществом, чтобы все было по-честному. Роджерс помолчал. Взвешивая предложение. «Хорошо, согласен», — сказал он наконец. «И правильно. Мисс, повторите, пожалуйста, за успех, Роджерс. Как только я вас увидал, сразу понял, вы нам подойдете. Выпьем за легкие деньги и поосторожнее с номером первым». «Кстати, раз уж мы о нем заговорили, не худо бы вам к нему подойти, нынче же вечером. Незачем откладывать знакомство на потом». «Золотые слова, а куда мне прийти сюда?» «Ни в коем случае. В это милое заведение нам дорожка заказана. Жалко, тут хорошо и уютно, но ничего не поделаешь. Значит, вот что вам нужно будет сделать. Ровно в десять вечера вы пойдете на север, пересечите Темзу по Ламбинскому мосту». Роджерс поморщился при намеке на то, что им известно его место жительства. «И увидите желтое такси. Водитель будет копаться в моторе. А вы его спросите. Машина на ходу?» Он ответит, смотря куда ехать, а вы ему скажете «Отвезите меня к номеру первому». В Лондоне, кстати, есть магазин, так и называется, но он вас не в магазин повезет. Вы не будете знать, куда едете на самом деле, потому что окна в салоне будут зашторены. Но пусть вас это не волнует, такой для первой встречи заведен порядок. Потом, когда станете у нас своим, узнаете адрес. Когда окажетесь на месте, делайте то, что скажут, и говорите только правду. Они-то номер первый потолкуют с вами по-другому. Ясно? Ясно. Готовы? Не трусите? Конечно, не трушу. Молодчага, а теперь пора двигаться. Говорю, прощайте, потому что мы больше не увидимся. Прощайте и желаю успеха. Прощайте. Через двустворчатые вращающиеся двери они вышли на убогую грязную улицу. Два года прошедшие со дня вступления бывшего Лакея Роджерса в преступное общество были отмечены рядом ошеломляющих и успешных налетов на особняки знатных особ. Имели место похищение большой бриллиантовой диадемы у вдовствующей герцогини Денверской, кража со взломом в бывших апартаментах покойного лорда Питера Уимзи, где была изъята серебряная и золотая столовая посуда на 7 тысяч фунтов стерлингов, Ограбление сельского особняка миллионера Теодора Уинтропа, каковое попутно изобличило этого процветающего джентльмена как закоренелого великосветского шантажиста и вызвало оглушительный скандал в Мэйфере. Похищение знаменитого жемчужного ожерелья, а восьми нитках прямо с шеи маркизы Динглвудской во время исполнения куплетов о золотом тельце на спектакле «Фауст». В Королевском оперном театре Ковенгарден, правда, жемчуг оказался фальшивым, поскольку благородная дама заложила оригинал по причинам весьма для маркизы прискорбным, но само похищение, тем не менее, вызвало сенсацию. Январским днем дело было в субботу, Роджер скоротал время в своей ламбетской квартире, когда его чуткий слух уловил какой-то звук у дверей. В мгновение ока он был на ногах, выскочил в крохотную переднюю и распахнул дверь на улицу. Никого. Однако же, направившись обратно в гостиную, он увидел на столике под вешалкой конверт с лаконичным адресом номеру 21. Успев привыкнуть к несколько театральным приемам, которыми пользовалось общество для передачи своих депеш, он всего лишь пожал плечами и вскрыл конверт. Расшифровав записку, текст был зашифрован, он прочитал. Номера двадцать первому сегодня в одиннадцать вечера у номера первого имеет быть чрезвычайное общее собрание. За неявку смерть. Пароль завершение. Роджерс постоял, усваивая послание, затем направился в комнату в глубине дома, где был встроен в стену высокий сейф. Набрав комбинацию, он вошел в сейф, который был настолько глубокий, что представлял собой небольшую кладовую. Выдвинул ящик с надписью «Корреспонденция». и приобщил к нему только что полученную записку. Через пару минут он вышел из сейфа, закрыл его, переставил замок на новый шифр и вернулся в гостиную. Завершение, произнес он, да, по-моему, так и будет. Он потянулся к телефону, но, видимо, передумал. Он поднялся на чердак и вскарабкался в голубятню под самой крышей, ползком пробрался под балками в дальний угол и осторожно нажал на свиль в деревянной панели. Подольная дверца откинулась, он протиснулся и очутился в голубятне на чердаке соседнего дома. Его приветствовало тихое воркование. Под слуховым окошком стояли три клетки с почтовым голубем в каждой. Он осторожно выглянул в окошко, выходящее на высокую слепую заднюю стену какой-то фабрики. Внизу в темном дворике не было ни души, не увидел он и ни одного окна. Он присел. вырвал из записной книжки клочок тонкой бумаги и написал на нем несколько букв и цифр. Затем извлек из ближней клетки голубя, прикрепил записку к крылу и осторожно посадил птицу на подоконник. Голубь немного помедлил, переступая красными лапками, расправил крылья и взлетел. Роджерс видел, как он поднялся над фабричной крышей в уже темнеющем небе и исчез. Посмотрев на часы, Роджер спустился к себе. Через час он выпустил второго голубя, а еще через час последнего и стал ждать. В половине десятого он снова поднялся на чердак. Было темно, но несколько звездочек сияли ледяным светом, и через открытое окно струился холодный воздух. На полу что-то слабо белело. Он взял его в руки. На ощупь оно было пернатым и теплым. Ответ пришел. Пошарив под нежным пухом, он нашел записку. Прежде чем ею заняться, он покормил голуби и посадил в одну из клеток. Он собрался закрыть дверцу, но передумал. «Если со мной что-то случится, — произнес он, — тебе, дитя мое, не обязательно погибать от голода». Он еще немножко приоткрыл окно и спустился вниз. Записка состояла всего из одного слова «Хорошо». Писала она, видимо, в попыхах. потому что в верхнем левом углу была посажена проголдоватая клякса. Увидев ее, он улыбнулся, сжег записку в пепельнице и, проследовав на кухню, приготовил и с аппетитом съел яичницу с солониной, почав новую банку. Он обошелся без хлеба, хотя на полке под рукой у него лежал целый батон и запил трапезу водой из-под крана, которую сначала как следует спустил, но перед тем он еще тщательно протер кран изнутри и снаружи, И только потом рискнул подставить стакан. Поев, он отомкнул ящик письменного стола, извлек револьвер, убедился, что механизм работает исправно, и зарядил обойму, вскрыв свежую пачку патронов. Затем уселся и стал ждать. Без четверти одиннадцать он встал и вышел из дому, Он двигался быстрым шагом, держась подальше от стен, пока не дошел до хорошо освещенной, оживленной улицы. Здесь он сел в автобус, причем занял место в углу рядом с кондуктором. Отсюда он мог наблюдать за всеми, кто входит и выходит. Сделав несколько пересадок, он, наконец, добрался до Хемстеда, респектабельного жилого района. Тут он сошел и, по-прежнему, держась подальше от стен, направился в сторону хемстед Хит. Холмистого парка. Ночь стояла безлунная, но не так, чтобы совсем непроглядная. Пересекая пустынный участок, он заметил, что к нему с разных сторон приближаются два или три темных силуэта. Он укрылся под огромным деревом и надел черную бархатную маску, закрывающую лицо от лба до подбородка. У нижнего края маски белыми нитками была четко вышита цифра «21». Наконец, его взгляду открылся в ложбине один из тех симпатичных особнячков, что на некотором расстоянии друг от друга разбросаны по сельским окраинам этого парка. В одном окне горел свет. Когда он подошел к дверям, несколько темных фигур, как и он, в масках, выступили из мрака и окружили его. Он сосчитал, их было шестеро. Первый человек постучал в дверь уединенного дома. Через минуту ее приоткрыли, пришедший просунул голову в щель, Послышался шепот, дверь распахнулась, пропустила его и снова захлопнулась. Прошли еще двое, и настала очередь Роджерса. Он постучал, три громких удара, три тихих. Дверь отворилась на пару дюймов, в просвете появилось ухо. Роджерс прошептал «Завершение». Ухо исчезло, дверь открылась, и он вошел. Без дальнейших слов и приветствий номер двадцать первый проследовал налево в маленькую комнату, обставленную под кабинет, письменный стол, сейф и пара стульев. За столом, на котором лежал грозбух, восседал крупный мужчина в вечернем костюме. Новоприбывший тщательно прикрыл за собой дверь, так что щелкнул пружинный замок и доложился. Номер двадцать первый, сэр, и замер в почтительном ожидании. Сидящий поднял голову, явив ослепительно белую цифру 1 на бархатной маске. Его глаза необычного э, синего цвета пристально осмотрели Роджерса. Жестом он приказал ему снять маску. Убедившись, что перед ним тот самый человек, президент сказал «прекрасно, номер 21» и сделал пометку в грозбухе. В его голосе были те же жесткость и металл, что и в глазах. Пронзительный, испутующий взгляд сквозь прорезь неподвижной черной маски, казалось, подействовал Роджерсу на нервы. Он переступил с ноги на ногу и отвел глаза. Номер первый махнул рукой, и Роджерс, с еле слышим вздохом облегчения, водворил маску на место и вышел из комнаты, разминувшись в дверях с очередным гостем. Общество проводило встречи в просторном зале, который представлял собой две самые большие комнаты на втором этаже, соединенные в одну. Он был обставлен в соответствии с усредненными вкусами обитателей пригородной зоны 20 века и ярко освещен. Из граммофона в углу несли звуки джаза. Под эту громкую музыку танцевались десяток пар – мужчины и женщины, все в масках, кто в вечерних костюмах и платьях, а кто в костюмах из твида. В другом углу был устроен бар по-американски. Роджерс направился к нему, заказал у человека за стойкой, тот тоже был в маске, двойную порцию виски и выцедил, облокотившись на стойку. Зал наполнился народом. Тут кто-то подошел и остановил граммофон. Роджерс огляделся. В дверях появился номер первый. Рядом с ним высокая женщина в черном платье. Маска с вышитой цифрой 2 полностью скрывала ее лицо и волосы, только гордая осанка, белые руки и кожа, открытая в декольте, да черные глаза, блестевшие в прорезях маски, выдавали ее красоту и властный характер. Дамы и господа, номер первый стоял в дальнем конце зала, женщина села рядом. В ее опущенных глазах ничего нельзя было прочесть, но пальцы вцепились в подлокотники кресла. а вся поза выражала напряженное ожидание. Дамы и господа, сегодня мы не досчитаемся двоих. Маски задвигались, глаза забегали, подсчитывая присутствующих. Нет необходимости сообщать вам о чудовищном провале нашей операции, по овладению чертежами геликоптера. Наши верные и отважные товарищи, номер 15 и номер 48 были преданы и попали в руки полиции. По залу пополз тревожный шепот. Некоторым из вас, вероятно, пришла мысль о том, что даже общеизвестная стойкость этих наших коллег может изменить им на допросах. Но тревожиться нет оснований, были даны обычные указания, и сегодня вечером мне доложили, что их языки замолкли навечно. Вы, я уверен, с удовлетворением примете известие о том, что двое храбрецов избавлены от мучительного испытания, соблазном предать свою честь». а также от необходимости фигурировать на публичном судебном процессе и от тягот долгого тюремного заключения. Шелестящий вздох пробежал по рядам собравшихся, подобно тому, как ветер пробегает по ячменному полю. Их Иж иждивенцы получат возмещение в обычном порядке с соблюдением всех мер предосторожности. Я призываю... номера 12 и номер 34 взять на себя эту приятную миссию. После собрания они прибудут ко мне в кабинет за инструкциями. Не могли бы названные номера любезно дать знать, что они способны и готовы исполнить этот долг. В воздух взметнулись две руки. Президент бросил взгляд на часы и произнес, «Дамы и господа, прошу приглашать партнеров на следующий танец». Граммофон снова заиграл. Роджерс повернулся к девушке в красном платье, оказавшейся рядом. Так и внуло, и они заскользили в фокстроте. Пары двигались по кругу в торжественном молчании. Их тени скользили по шторам, когда они поворачивались и выделывали разные па. «Что случилось?», – прошептала девушка, едва шевельнув губами. – Мне страшно. А тебе? – Я чувствую, вот-вот произойдет что-то ужасное. «Конечно, жуть берет от того, как президент устраивает дела», — согласился Роджерс. «Зато так оно безопасней». И «Эти бедняжки!» Какой-то танцор, развернувшись и приблизившись к ним флотную, тронул Роджерса за плечо. «Попрошу без разговоров», — произнес он, сверкнув жестким взглядом. Закружил партнершу, увлек ее в центр зала и исчез из вида. Девушка содрогнулась. Граммофон замолк. Раздались аплодисменты, танцоры вновь столпились перед президентом. Дамы и господа, вас, видимо, интересует, чем вызвано нынешнее чрезвычайное собрание. Причина весьма серьезная. Провал нашей последней операции не был случайным. То, что в ту ночь полиция оказалась на месте действия, не было простым совпадением. Среди нас есть предатель. Державшиеся парами танцоры с опаской отшатнулись друг от друга. Каждый из членов организации, казалось, мгновенно сжался, как сжимается улитка, если ее тронуть пальцем. «Вы, конечно, не забыли конфуза. Каким завершилось дело с динклвудскими жемчугами?» — резко продолжал президент. «Можете припомнить и менее крупные операции, давшие неудовлетворительный результат?» «Причины всех наших неудач прослежены до конца». И я рад сообщить вам, что теперь нам можно не беспокоиться. Предатель выявлен и будет устранен. Ошибок больше не будет. Сведенным в обман членам общества, который завербовал предатель в наши ряды, поступят таким образом, чтобы его беспечность впредь не приводила к нежелательным последствиям. Тревожиться нет оснований. Каждый скользил взглядом по остальным, пытаясь опознать предателя. и его несчастного поручителя. Под одной из черных масок от лица у кого-то наверняка отклынула кровь, а у кого-то под душным бархатом лоб наверняка покрылся испариной. И отнюдь не от танцев. Но маски скрывали все. «Дамы и господа, прошу приглашать партнеров на следующий танец». Граммофон заиграл старый полузабытый мотивчик, и никто меня не любит. Девушку в красном пригласила высокая маска в вечернем костюме. А на руку Роджерса легла чья-то ладонь. Он вздрогнул. Маленькая полная женщина в зеленом джемпере вложила холодные пальцы ему в руки. Танец шел своим чередом. Когда музыка смолкла среди привычных хлопков, каждый замер в ожидании. Президент снова возвысил голос. «Дамы и господа, прошу держать себя свободным Мы на танцах, а не на общественном собрании». Роджерс усадил партнершу и принес ей мороженое. Наклоняясь, он отметил, как учащенно поднимается и опускается ее грудь. «Дамы и господа!» к Бесконечному перерыву наступил конец. «Не сомневаясь, что вы жаждете сию же минуту освободиться от чувства мучительной неизвестности. И я назову вам этих лиц номер тридцать седьмой». Какой-то мужчина вскочил со страшным придушенным воплем. «Молчать!» Несчастный подавился собственным криком и, всхлипывая, забормотал «Да чтобы я! Да у меня и в мыслях не было! Клянусь чем угодно! Я ни в чем не виноват! Молчать! Вы проявили неосторожность! С вами разберутся! Если у вас есть что сказать защиту собственной глупости, я выслушаю вас, но позже. Сядьте!» Номер тридцать седьмой рухнул на стул. Чтобы вытереть испарину, он пропихнул под маску носовой платок. К нему подошли и встали рядом двое высоких мужчин. Все прочие отпрянули с инстинктивным отвращением здоровых людей к пораженному смертельным недугом. Заиграл граммофон. — Дамы и господа, я называю предателя. Номер двадцать первый. Выйдите вперед. Роджерс вышел вперед. Страх и омерзение, излучаемые сорока семью парами глаз, прошибали его насквозь. Бедняга Джукс испустил новый вопль. «О, Господи! О, Господи!» «Молчать!» «Номер двадцать первый. Снимите маску». Предатель стянул с лица плотный пархат. Все с острой ненавистью пожирали его глазами. «Номер тридцать седьмой. Вы привели сюда этого человека, назвав его Джозефом Роджерсом, бывшим вторым лакеем в услужении у герцогини Денверской, уволенным за мелкое воровство. Вы проверили?» «Проверял! И еще как проверял! Видит Бог, все было без обмана! Его опознали два других слуги! Я наводил справки! Все про него подтвердилось! Клянусь небом!» Президент бросил взгляд на листок, что лежал перед ним, затем снова посмотрел на часы. «Дамы и господа, прошу приглашать партнеров». Номер двадцать первый стоял неподвижно. Руки ему завернули за спину и связали. На кисти надели наручники, а вокруг него двигались танцы «Сама судьба». Танец кончился, раздались клопки, прозвучавшие как рукоплескание толпы у гильотины в предвкушении свежей крови. Номер двадцать первый. Вы были представлены как Джозеф Роджерс, лакей, уволенный за кражу. Это ваше настоящее имя? Нет. Так кто же вы? Питер Бридон Уимзи «Мы считали вас мертвым?» «Естественно. Именно так вы и должны были считать». «Что случилось с настоящим Джозефом Роджерсом?» «Он умер за границей. Я занял его место. Должен сказать, что с ваших людей нельзя спрашивать за то, что они меня не распознали. Я не просто занял место Роджерса. Я стал Роджерсом». «Даже тогда, когда меня никто не мог видеть, я ходил как Роджерс, спал как Роджерс, читал книги Роджерса и носил его одежду. В конце концов я начал думать, почти как Роджерс, добиться успешного перевоплощения можно только одним путем, не давать себе и малейшей поблажки. «Понимаю. Ограбление вашей собственной квартиры было подстроено? Разумеется. «И вы допустили ограбление вдовствующей герцогине вашей матери? Допустил». Уродливая была Деодема. Человек с хорошим вкусом не станет по ней сокрушаться. Кстати, нельзя ли мне закурить? Нельзя. Дамы и господа, танец напоминал автоматическое дрыгание марионеток. Руки подергивались, ноги заплетались. Пленник наблюдал за танцорами с видом критическим и в то же время отрешенным. Номера 15, 22 и 49 вывели наблюдение за арестованным. Он пытался вступить с кем-нибудь в контакт? «Не пытался», — ответил за всех номер двадцать второй. Его письма и посылки просматривались, телефон прослушивался. За его передвижениями следили. Водопроводные и канализационные трубы в его доме также были под наблюдением на предмет возможного перестукивания морзянкой. «Вы отвечаете за свои слова?» «Целиком и полностью». «Арестованный, имелись ли у вас в этой операции сообщники?» «Говорите правду, в противном случае вам будет еще хуже, чем можно ожидать». У меня не было сообщников, и я не видел необходимости рисковать. Возможно. Тем не менее, отнюдь не помешает надлежащим образом позаботиться об этом типе из Скотланд-Ярда, как его там, Паркере, а также о личном камердинере арестованного Мервине Бантри, и, вероятно, его матери и сестре. Брат его оселый дурак. Так что мне кажется маловероятным, чтобы арестованный посвящал его свои тайны. В данном случае, полагаю, можно ограничиться предупредительным наблюдением». Судя по всему, пленник впервые за весь вечер утратил спокойствие. «Сэр, уверяю вас, мои матушка и сестра не знают ровным счетом ничего, что могло бы представлять для общества малейшую опасность. Вам следовало раньше о них подумать». «Дамы и господа, прошу вас». «Нет-нет». Пародия на светский прием стала для собравшихся уже и физически непереносимой. «Нет! Кончайте с ним!» «Хватит! Нужно расходиться! Тут оставаться опасно! Полиция!» «Молчать!» Президент обвел взглядом толпу. От нее исходила опасность, и он уступил. «Хорошо! Увидите арестованного и успокойте, подвергнув обработке номер четыре. И подрудитесь сперва подробно объясните ему, в чем она заключается». «Ага!» Глаза присутствующих загорелись волчьим злорадством. Уимзи почувствовал, как его руки зажали в железной хватке. «Минутку! Ради всего святого! Дайте мне умереть по-человечески!» «Об этом следовало подумать раньше! Уведите его, дамы и господа! Можете быть довольны! Он умрет медленной смертью!» «Остановитесь!» «Погодите!» – в отчаянии крикнул Имзи. «Дайте мне сказать! Я прошу не о жизни, только о быстрой смерти!» У меня, у меня есть что предложить вам в обмен. В обмен? Да. Мы не вступаем в сделки с предателями. Знаю, но выслушайте меня. Вы думаете, что я этого не предусмотрел? Не такой уж я сумасшедший. И я оставил письмо. Ага, вот это интересно, письмо. И кому же? Полиции. Если я не вернусь домой к утру, то то письмо будет скрыто. «Сэр!» – мешался номер пятнадцатый. Он блефует. Никаких писем арестованный не отправлял. Он много месяцев находился под пристальным наблюдением. «Да позвольте же мне сказать. Я оставил письмо еще до того, как поселился в Ламбате. Тогда в нем не может быть ничего ценного. И тем не менее есть. Что?» «Шифр моего сейфа». «Неужто?» «Сейф в доме этого человека обследовали?» «Да, сэр». «Содержимое?» «Ничего важного, сэр. Общая структура нашей организации, адрес этого дома, все это легко изменить и прикрыть за одну ночь». Уимзи улыбнулся. «А вы осмотрели встроенный в сейф тайник?» Наступило молчание. «Вы слышали, что он сказал?» Отрывисто бросил президент. «Вы обнаружили тайник?» «Сэр, там не было никакого тайника. Он пытается взять нас на пушку». Мне весьма неприятно вам возражать, заметил Имзи, пытаясь вернуть своему гостю голосу ровный светский тон. Но, боюсь, вы и в самом деле проглядели тайник. Ладно, сказал президент, и что же, как вы утверждаете, находится в этом пресловутом тайнике? Имена всех членов настоящего общества в купе с их адресами, фотографиями и отпечатками пальцев. Что? Во всех глазах мелькнул безобразный ужас. Уимзи по-прежнему обращался только к президенту, глядя ему прямо в лицо. Объясните, как вам удалось завладеть этой информацией. Да, видите ли, подзанялся немного персональным сыском, но ведь за вами велось наблюдение справедливо, а отпечатки пальцев соглядатаев украшают первый лист моей скромной коллекции. «Это можно доказать. Разумеется, и я это докажу. Например, имя номера пятнадцатого. Его прервал возмущенный ропот. Президент жестом водворил тишину. И если вы назовете имена, у вас не останется никакой надежды на милость. Существует еще и обработка номер пять, специальная для тех, кто выдает имена. Отведите и арестовано в мой кабинет. Продолжайте танцевать». Президент извлек из заднего кармана брюк револьвер и обратился к закованному в тесные наручники пленнику, стоящему по другую сторону стола. — А теперь говорите. — На вашем месте я бы убрал эту игрушку, — с презрением произнес Уимзи. — От пули умереть много приятнее, чем от обработки номер пять. А мне, возможно, еще придется умолять о пуле. Остроумно, — ответил президент, — но, пожалуй, даже слишком. — А теперь быстро, что вам известно? — А вы сохраните мне жизнь, если я вам все расскажу? — «Я ничего не обещаю. Поторопитесь!» Уимзи пожал затекшими плечами. «Разумеется, я сообщу вам, что мне известно. Остановите меня, когда сочтете нужным». Он перегнулся через стол и заговорил очень тихо. Граммофонная музыка и шарканье ног, доносящиеся сверху, говорили о том, что танцы возобновились. Случайные прохожие, спешащие через... «Хэмстед Хит» отметили, что обитатели этого одинокого особняка снова устроили веселый прием. «Итак», — сказал Уимзи, — «прикажете продолжать?» Судя по голосу, прозвучавшему из-под маски, президент мрачно улыбнулся. «Милорд», — произнес он, — «рассказанное вами заставляет меня пожалеть о том, что вы доподлинно не состоите в нашем обществе. Ум, мужество и мастерство крайне ценные для такой организации, как наша. Боюсь, мне не удастся вас убедить». «Нет, увы, это исключено». Он позвонил. «Будьте любезны, попросите коллег проследовать столовую», приказал он мужчине в маске, явившемуся на вызов. Столовая, окна которой были закрыты ставнями и гординами, находилась на первом этаже. Середину комнаты занимал длинный голый стол, окруженный стульями. «Пир Бармакида», насколько я понимаю, шутливо заметил Уимзи. «Эту комнату он видел впервые». В дальнем ее конце в полу многозначительно сиял распахнутый люк. Президент занял место во главе стола. «Дамы и господа», — начал он, как обычно, но это неуместная учтивость никогда еще не звучала столь зловеще, «не стану скрывать от вас всей серьезности положения. Арестованный сообщил мне два с лишним десятка имен и адресов, которые, как считалось, были известны только мне и их обладателям». «Была допущена вопиющая беспечность», — в его голосе зазвенел металл, «и нам еще предстоит в этом разобраться». «Были получены отпечатки пальцев?» Он предъявил мне несколько фотографий. «Каким образом наши сыщики умудрились проглядеть дверцу в тайное деление сейфа?» — вопрос, требующий отдельного дознания. «Не следует их винить», — вставил Уимзи. «Понимаете ли, весь смысл в том, чтобы ее нельзя было заметить?» «Я ее специально так сконструировал». Президент продолжал, сделав вид, что его не прерывали. Арестованные сообщают, что книга с именами и адресами находится в этом тайнике, вместе с некими письмами и бумагами, украденными из домов членов общества, и многочисленными предметами, имеющими на себе подлинные отпечатки пальцев. Я считаю, что он говорит правду. Он предлагает шифр сейфа в обмен на мгновенную смерть, «Думаю, это предложение следует принять. Как вы считаете, дамы и господа?» «Шифр уже известен», — сказал номер двадцать второй. «Идиот! Этот человек заявил нам и доказал мне лично, что он лорд Питер Уимзи. Уж не думаете ли вы, что он мог забыть переменить шифр? К тому же и дверь в тайник тоже с секретом. Если он исчезнет нынешней ночью, и полиция заявится к нему в дом...» «Я считаю», – раздался грудно-женский голос, – «что нужно принять его предложение и использовать полученные сведения, и как можно скорее. У нас не остается времени». Вдоль стола пробежал одобрительный шепоток. «Вы слышали?» – произнес президент, обращаясь к Уимзи. «Общество предлагает вам быструю смерть в обмен на шифр сейфа и секрет двери в тайник. Вы даете мне слово?» «Да». «Благодарю вас». «А моя матушка и сестра?» Ну, если вы со своей стороны даете слово, а вы человек чести, что эти лица не знают ничего, что могло бы причинить нам ущерб, их жизнь будет вне опасности. Благодарю вас, сэр. Вы можете быть уверены в том, и порукой мое честное слово, что они ничего не знают. Мне бы и в голову не пришло посвящать женщину в столь опасной тайны. Любую женщину, не говоря уже о дорогих мне людях. «Прекрасно. Мы пришли к соглашению, не так ли?» Все снова выразили одобрение, хотя и не столь охотно, как раньше. «В таком случае я готов сообщить вам то, что требуется». Слово «шифр» — ненадежность. А дверь тайник? На случай прихода полиции эта дверь, с ней могли возникнуть трудности, оставлено открытой. «Прекрасно. Вы, конечно, понимаете, что если нашего посланца схватит полиция, то это не пойдет мне на пользу, не так ли?» «Дело рискованное», — задумчиво произнес президент. «Но, считаю я, на риск нужно пойти. Спустите арестованного в подвал, пусть развлекается, созерцая аппарат номер пять. Тем временем номера двенадцатый и сорок шестой». «Нет-нет!» За столом возник и начал угрожающий нарастать глухой ропот. «Нет!» — возразил приторным голосом высокий мужчина. «Нет!» «С какой стати посвящать других членов эти секреты?» Сегодня мы обнаружили среди нас одного предателя и более чем одного кретина. Откуда нам знать, что номера двенадцатый и сорок шестой тоже не предатели и не кретины?» Двое названных с бешенством обернулись к говорившему. Но тут в спор вступил женский голос, визгливый и возбужденный. «Слушайте, слушайте, а он правду сказал? С нами-то, с нами-то как? Нечего всяким там, о которых мы ничего не знаем, читать наши имена, а этим я вот как сыта». А вдруг они нас всех позакладывают легавым? Согласен, поддержал еще один мужчина. Никому нельзя верить. Решительно никому. Президент пожал плечами. В таком случае, дамы и господа, что вы предлагаете? Наступило молчание. Потом раздался все тот же визгливый голос. Я так скажу. Пускай господин президент самолично отправится. Он один знает все про всех. Так что ничего нового там и не раскопает. А то что ж получается, нам рисковать... и подставляться. А он, значит, дома сидит, до да деньгу загребай? Пускай сама лично пойдет. Вот как я вам скажу. Все одобрительно зашушукались. «Я поддерживаю это предложение», изрек солидный мужчина, носивший на часовой цепочке связку золотых брелоков. Заметив брелоки, Умзи улыбнулся. Именно это пустяковое проявление тщеславия в свое время помогло ему быстро установить имя и адрес дородного господина, По каковой причине он испытывал теперь к этим безделушкам определенные нежные чувства. Президент обвел взглядом собравшихся. «Значит, собрание желает, чтобы отправился именно я?» Спросил он с угрозой. Сорок пять человек подняли руки. Только женщина, известная как номер второй, сидела неподвижно и молча, вцепившись твердыми пальцами в подлокотники кресла. Президент медленно провел взглядом по зловещему кругу воздетых рук, пока не остановился на ней. «Следует ли мне понимать, что предложение принято единогласно?» – осведомился он. Женщина подняла голову. «Не ходи!» – прошептала она еле слышно. «Вы слышали?» – сказал президент с легкой иронией. «Эта дама произнесла не ходи!» «Я предлагаю считать, что номер второй воздержалась!» — возразил мужчина с приторным голосом. — Наши дамы, вероятно, тоже не захотели бы нас отпускать, будь они в столь же привилегированном положении, как госпожа. В его голосе прозвучало прямое оскорбление. — Слушайте, слушайте! — крикнул другой мужчина. — У нас общество демократическое, верно? И не надо нам тут никаких привилегированных классов. — Хорошо, — сказал президент. — Вы все слышали. Номер второй... Собрание настроено против вас. У вас есть доводы в пользу своей позиции? Сотни доводов. Президент душа и ум наше общество. Случи с ним беда, что останется с нами? Вы, она наградила сборище презрительным взглядом, вы все допустили грубые промахи. И виноваты во всем только ваша неосторожность. Нам бы не прожить в безопасности пяти минут, когда президент каждый раз... не исправлял вашей глупости. Резонно, заметил до сих пор молчавший мужчина. Прошу простить за вмешательство, коварно вернул Уимзи, но поскольку эта дама, видимо, занимает положение, располагающее к тому, чтобы президент делился с ней секретами, содержимое моего скромного тома, скорее всего, не будет для нее откровением. Так почему бы номеру второму самой не пойти? Потому что я ей запрещаю, резко возразил президент. опередив слова, готовые сорваться с губ партнерши. «Если такова воля собрания, я иду. Дайте мне ключи от дома». Один из мужчин запустил руку в карман куртки Уимзи, вытащил ключи и передал президенту. «Дом под наблюдением?» – спросил тот. «Нет. Это правда?» «Правда». В дверях президент обернулся. «Если я не вернусь через два часа, – сказал он, – спасайтесь, кто как может. А с арестованным поступайте, как знаете». Номер второй будет распоряжаться в мое отсутствие. Он вышел из комнаты. Номер второй поднялась с кресла и жестом призвала всех ко вниманию. — Дамы и господа, ужин считается оконченным. Возобновите танцы. Время в подвале тянулось медленно. Уимзи созерцал аппарат номер пять. Несчастный Джукс то принимался стенать, то впадал в бешенство и в конце концов довел себя до полного изнеможения. Четыре участника банды, охранявшие арестованных, время от времени перешептывались между собой. «Полтора часа, как ушел президент», — заметил один из них. Уимси поглядел наверх, затем вернулся к осмотру комнаты. В ней было много чего интересного, и он хотел все это запомнить. Наконец дверь люка со стуком откинулась, и чей-то голос приказал. «Поднимите его сюда». Уимзи сразу же встал с довольно бледным видом. Члены банды опять сидели за столом. Номер второй заняла президентское кресло и с тигриной яростью впилась глазами в пленника. Однако заговорила она с самообладанием, вызвавшим невольное восхищение Уимзи. «Президент отсутствует два часа», — произнесла она. «Что с ним случилось?» «Дважды предатель!» «Что с ним случилось?» «Откуда мне знать?» — ответил Уимзи. Возможно, он решил позаботиться о номере первом и слинял втихую. Она вскочила со сдавленным воплем и, дав волю гневу, подбежала к Уимзи. Мерзавец, лгун! — крикнула она, ударив его по губам. — Ты знаешь, что он никогда так не поступит. Он не предаст друзей. — Что ты с ним сделал? Говори, а не то я заставлю тебя говорить. — Вы там двое принесите утюги. Сейчас он заговорит. — Я могу лишь предполагать, мадам, — ответил Уимзи, — но в моих предположениях вряд ли будет больше толка, если взбадривать меня раскаленным железом, как второго клоуна в цирке. — Успокойтесь, и я поделюсь с вами своими соображениями. Я думаю, больше того я сильно опасаюсь, что месье Президент, которому не терпелось ознакомиться с любопытными экспонатами в моем сейфе, мог, разумеется, по чистой случайности, позволить дверце тайника закрыться за своей особой. «В каковых обстоятельствах?» Он поднял брови, потому что ему было слишком больно пожимать плечами, и посмотрел на нее с выражением простодушного и невинного сожаления. «Что ты хочешь сказать?» Уимзи обвел взглядом круг масок. «Думаю, — произнес он, — мне лучше начать сначала и объяснить механизм действия сейфа. «Сейф отнюдь неплох», — добавил он с грустью в голосе. «Идея принадлежит мне, но техническая сторона, конечно, это дело инженеров». Но сама вот идея устройства... Шифр, что я вам сообщил, совершенно точен, с ним все в порядке. Замок работы Бан и Фишит имеет три алфавитных ряда, позволяющих набирать слова из 12 букв. Отличный в своем роде замок. Он отпирает наружную дверь в обычное остальное помещение, где я держу наличность, клубные запонки, ну и тому подобное. А дальше есть тайник, куда ведут две двери, причем каждая открывается особым манером. Внешне представляет собой всего лишь тонкий стальной лист, окрашенный под цвет остальных стен сейфа, чтобы его принимали за заднюю и стыкуется с двумя другими, без малейшего зазора. Эта дверь врезана заподлицо со стеной комнаты, так чтобы между внешними и внутренними размерами сейфа не было расхождений. Она открывается на себя обычным ключом и, как я честно сказал президенту, осталась открытой, когда я вышел из дома. «Уж не считаешь ли ты, — язвительно замела женщина, — президента настолько глупым, чтобы попасться в такую явную западню? Он бы, конечно, заклинил внутреннюю дверь, чтобы та не закрылась». «Конечно, мадам. Но смысл этой наружной внутренней двери, если так можно выразиться, исключительно в том, чтобы сойти за единственную. Однако в ее косяк монтирована еще одна дверь, скользящая панель». укрытая в толще стены и так тщательно, что ее и не обнаружить, если не знать о ее существовании. Наружную дверь я точно оставила открытой. Нашему почитаемому номеру первому оставалось только прямиком войти в тайник, который, кстати, встроен в трубу старой кухонной печи в подвале. Труба в этом месте как раз тянется до самой крыши. Надеюсь, я объясняю понятно? Да-да, продолжай и покороче. Уимзи ответил поклон. и заговорил еще более неторопливо и обстоятельно. Итак, любопытный свод деятельности общества, каково я имел честь составить, зафиксирован в солидном томе, чьи размеры превышают даже бухгалтерскую книгу месье президента, что лежит у него в кабинете. Кстати, мадам, я надеюсь, что вы не забыли о необходимости поместить ее в безопасное место, не говоря о риске, что в нее может заглянуть какой-нибудь назойливый полисмен. Было бы нежелательно, чтобы она попала в руки к, к одному же из нижестоящих членов общества. Собрание, как мне кажется, отнюдь не одобрило бы подобного поворота дела. «Книга в надежном месте», — поспешно парировал номер второй. «Мон, дью. Дальше, дальше!» «Благодарю вас, у меня на душе полегчало». «Прекрасно. Мой фолиант лежит на стальной полке в глубине тайника. Да, совсем упустил из виду. Тайник-то я и не описал. Его высота 6 футов, ширина 3 и глубина тоже 3. В нем свободно можно встать во весь рост, если человек не очень высок. Меня он вполне устраивает, как вы можете видеть, во мне примерно 5 футов и 8 с половиной дюймов. Президент выше меня ростом. Ему, возможно, придется чуть-чуть пригнуться. Впрочем, если он устанет стоять, то сможет присесть на корточки. Места хватает. И еще не знаю, догадываетесь ли вы, что связали меня довольно туго. «Уж я бы тебя так скрутила, чтоб кости перетерлись! Приложите его как надо! Он пытается затянуть время!» «Да будь я проклят!» — сказал Уимзи, если совсем не замолчу. «Только попробуйте меня тронуть! Мадам, возьмите себя в руки!» «Не нужно ходить необдуманно, когда вашему королю грозит мат!» «Дальше!» — крикнула она, яростно топнув ногой. «Так о чем бишь я?» «А, о тайнике. Как я сказал, там несколько тесновато, тем более, что нет никакой вентиляции. Говорил я о том, что книга лежит на стальной полке?» «Говорил». «Хорошо. Полка же покоится на очень чувствительных скрытых пружинах. Когда вес убирают, а вес у книги, как я сказал, изрядный, полка незаметно приподнимается и замыкает электроцепь. Представьте себе такую картину, мадам. Наш почитаемый президент входит внутрь, закрепив за собой открытую дверь». видит книгу, хватает ее с полки. Чтобы убедиться, что это та самая книга, он ее открывает, проглядывает страницы. Затем ищет взглядом другие упомянутые мной предметы с отпечатками пальцев. И тихо, гнонение ока, вам это совсем не трудно себе представить, упрятанная панель, освобожденная поднятием полки, как пантера, одним махом закрывает проем у него за спиной. Избитое сравнение. но в данном случае оно к месту, не так ли? О, Господи! Господи, Боже, ты мой! Она вскинула руку, словно хотела сорвать душившую ее маску. Ты, ты сам дьявол! Каким словом открывается внутренняя дверь? Живо! Я клещами его из тебя вытяну. это слово. Это слово легко запомнить, мадам, хотя сейчас оно и забыто. Вам в детстве не рассказывали сказку про Али-Бабу и сорок разбойников? Когда эту дверь устанавливали, я обратился мыслями, поддавшись думу избыточному приливу чувствительности, к безмятежным часам собственного детства. Вот слова, которые открывают дверь «Сизам, откройся». — А сколько времени может человек продержаться в этой твоей адской ловушке? — Ну, — жизнерадостно ответил Имзи, — по моим расчетам, несколько часов. если сохранит самообладание и не станет изводить кислород, вопя помощи и колотясь о закрытую дверь. Если мы сразу туда отправимся, то, смею сказать, застанем его в добром здравии. Я пойду сама, а этого увидите и сделайте с ним самое страшное, но не приканчивайте до моего возвращения. Нет, я хочу посмотреть, как он будет умирать. Минуточку возразил Уимзи, которого это милое желание совсем не волновало. Полагаю, вам лучше взять меня с собой. Это с какой стати? Видите ли, открыть дверь могут только я и никто другой. Ты же сообщил мне слова или солгал? Нет, слова те самые. Но понимаете ли, это электродверь последней модели, говоря по правде, самой новейшей. Я ей горжусь. Она действительно открывается на слова «Сизам, откройся», но только на мой голос. «Твой голос?» «Я своими руками задушу тебя своим голосом!» «Что это значит только на твой голос?» «То, что я сказал?» «Не более, не менее!» «И не хватайте меня за горло, а то я чего доброго охрипну, и дверь не признает моего голоса!» «Вот так-то лучше!» «Она склонна привередничать, когда дело доходит до голосов!» «Однажды я схватил простуду и с неделю ходила сивши, так она не желала открываться, как я ее не уламывал!» Даже в обычных случаях порой приходится повторять несколько раз, пока не наткнешься на единственно верную интонацию. Женщина повернулась к стоящему рядом плотному коротышке. «Это правда? Такое возможно?» «К сожалению, вполне возможно, мэм», — вежливо ответил мужчина. Уимзи решил, что, судя по голосу, он должен быть первоклассным мастером своего дела и, скорее всего, механиком. Устройство приводится в действие электричеством. Вы в этом разбираетесь? Да, мэм. В нем где-то встроен микрофон, который преобразует звук в серию колебаний, передающихся на электроиглу. Когда игла попадает в бороздку, цепь замыкается и дверь открывается. Того же самого и так же легко можно добиться, используя колебания светового луча. Вы могли бы вскрыть дверь? Да, мэм, хотя это займет время и придется разбить механизм, а он, вероятно, хорошо защищен. — Само собой, разумеется, — ободряюще вставил Уимзи. Она схватилась за голову. — Боюсь, мы крепко влипли, — сказал механик, с тем уважением в голосе, какого заслуживает хорошо сделанная работа. — Нет, погодите, кто-то ведь должен знать, механики, что собрали сейф. — В Германии, — лаконично заметил Имзи. Или, да-да, как я раньше не догадалась, диктофон. — Этот, этот, Мы его заставим произнести нужные слова. Быстро! Что надо сделать? Невозможно, мэм. Полчетвертого ночи под воскресенье нам не достать диктофона. Несчастный наш господин к тому времени уже отдаст Богу душу. Наступило молчание. Из оставин просачивались звуки нарождающегося дня. Где-то вдалеке прогудел клаксон. «Я сдаюсь», — сказала она, — «придется его отпустить. Развяжите его. Вы ведь освободите его? Не обманите! Умоляюще обратилась она к Уимзи. «Хоть вы и дьявол, но не до такой же степени. Отправляйтесь прямиком к себе и спасите его». «Отпустите его, как же!» Подал голос один из мужчин. «Он полицию не молиться ходит, миледи. И нечего себя обманывать. Президенту крышка, это ясно. А нам всем лучше дать тягу, пока не поздно. Все, ребята, конец. Этого молодца отведите в подвал и свяжите покрепше. А то он еще устроит хай и перебудет всех в округе». Я намерен уничтожить грузбухи. Если не доверяете, сделаю это у вас на глазах. Ты тридцатый знаешь, где рубильник? Дашь нам четверть часа, чтобы смыться, и можешь взрывать дом к чертовой бабушке. Нет, вы не уйдете. Вы не бросите его умирать. Вашего президента, вашего главного, моего, не позволю. Развяжите этого дьявола. Да помогите же мне кто-нибудь с веревкой. Ну уж нет, хватит, возразился тот же мужчина. Он схватил ее за руки, она начала биться, вопить и кусаться, пытаясь высвободиться из его мертвой хватки. «Думайте, думайте!» – вмешался мужчина с приторным голосом. «Дело идет к утру, через час-другой рассвет. Сюда каждую минуту может заявиться полиция». «Полиция?» – чудовищным напряжением воли она, видимо, взяла себя в руки. «Да, да, верно. Мы не должны ставить под удар всех ради одного. Он и сам был бы не против. Ничего не поделаешь». Эту падаль запрем в подвале, там он не сумеет нам навредить. И все разойдемся по домам, пока еще есть время. А второй арестованный, тот-то несчастный кретин, никому не страшен. Он ничего не знает, пусть убирается, презрительно ответила она. Через пару минут Уимзи очутился в глубине подвала, куда его сволокли без всяких церемоний. Он был в некотором замешательстве, что его не хотят выпустить, даже в обмен на жизнь номера первого. Это он никак не мог понять. Он шел на риск с открытыми глазами, но чтобы оставить живых опасного свидетеля, это казалось невероятным. Те, кто доставил его в подвал, связали ему лодыжки ремнем и пошли наверх, выключив свет. «Эй, пощадите!» — крикнул Имзи. «Мне и без того не по себе! Могли бы хоть свет оставить!» «Все в порядке, дружище!» — ответил один. «Тебе не придется долго сидеть в темноте. Часовой механизм уже включен». Его напарник смачно рассмеялся, и оба ушли. — Так вот в чем дело! Ему предстоит взлететь вместе с домом. В таком случае президент наверняка погибнет, прежде чем его извлекут из сейфа. Это тревожило Уимзи. Ему бы хотелось посадить этого отпетого негодяя на скамью подсудимых. Кон... В конце концов, Скотланд-Ярд ждал целых шесть лет, чтобы разгромить эту банду. Уимзи замер, напряженно прислушиваясь. «Послышалось? Или в самом деле наверху раздались шаги?» Все бандиты к этому времени уже расползлись. Раздался отчетливый скрип. Дверь люка открылась. Он скорее почувствовал, чем услышал, как кто-то прокрался в подвал. «Тихо!» – прошептали ему в самое ухо. Мягкие руки прошлись по его лицу, скользнули по телу. Он ощутил на запястьях холодок стали. Путы ослабели и спали. В замке наручников щелкнул ключик. Пряжку на ремне, что стягивал лодыжки, расстегнули. «Быстро, — Быстро-быстро! Они включили часовой механизм. Дом заминирован. Соберитесь силами и бегите за мной. Я вернулась на минутку, сказала, что забыла драгоценности. Я и вправду их оставила, но нарочно. Его надо спасти, а это можете только вы. Поспешим. Шатаясь от боли, в его онемевших руках восстанавливалось кровообращение, Уимзи поднялся за ней в верхнюю комнату. Не успел он и глазом моргнуть, как она открыла ставни и распахнула окно. «Бегите! Выпустите его! Обещаете?» «Обещаю! И должен предупредить вас, мадам, что дом окружен. Когда панель в сейфе закрылась, мой слуга получил сигнал и кинулся в Скотланд-Ярд. Всех ваших друзей забрали!» А, Ну вы бегите! Обо мне не беспокойтесь! Быстро!» Времени почти не оставалось. «Я вас тут не брошу!» Он схватил ее за руку, и они, спотыкаясь, побежали через сад. Внезапно в кустах вспыхнул электрический фонарик. «Это вы, Паркер?» крикнул Имзи. «Уберите своих ребят мигом! Дом взлетит с минуты на минуту!» Через секунду сад ожил. Везде появились люди, они бежали и что-то орали. Спотыкаясь в темноте, у Имзи со всего маху влетел в стену, подпрыгнул, уцепился за гребень и, подтянувшись, оседлал стену. Наклонившись, Он нащупал руки женщины и приподнял ее к себе. Они спрыгнули, прыгали все. Женщина подвернула ногу и, резко вскрикнув, упала. Уимзи попытался остановиться, споткнулся о камень и растянулся на земле. И тут ночь взорвалась грохотом и огнем. Уимзи с трудом выбрался из-под остатков садовой стены. По слабому стону рядом он понял, что его спутница осталась живых. Внезапно их осветил луч фонаря. «Вот вы где!» — услышал он радостный голос. «У вас все в порядке, старина?» «Господи всемогущий, Ну и чудище волосатое!» «У меня все в порядке. Дайте только дух перевести. Адама не пострадала?» «Хм, видимо, перелом руки. Но все прочее цело. Что тут произошло?» С полдюжины бандитов взлетели вместе с домом, остальных мы взяли. В зимних утренних сумерках у Имзи различил кольцо темных фигур. Такой день надолго запомнится. Феерическое возвращение с того света общественного деятеля. Ах, вы старый мошенник! Это же надо заставить нас два года числить себя в мертвецах. Я даже материю на траурную повязку тогда купил. Честное слово. Кто-нибудь еще знал, кроме бантера? Только матушка и сестра. Я все изложил в секретном письме. Ну, в общем, в таком документе, что посылают на хранение душеприказчику. Или кому-нибудь еще. С адвокатами, опасаюсь придется изрядно помучиться, чтобы доказать, что я — это я. «Кого я вижу? Вы ли это? Мой милый Сага. «Я, милорд», — ответил инспектор Саг, — расплываясь улыбки и от волнения, едва сдерживая слезы. «Чертовски рад снова видеть вашу светлость! Все желают пожать вашу руку, сэр! Бог ты мой! Мне бы сперва вымыться и побриться! Страшно рад всех вас видеть после двух лет ссылки в лампоте. Миленькое было представление, не правда ли? Он не пострадал?» Уимзи испустил отчаянный вопль. «О, Господи! Я забыл про джентльмена в сейфе!» «Едем немедленно. У меня дома тихо задыхается самый великий, самый главный Мариарти всего преступного мира. Вот и автомобиль. Садимся. Даму тоже возьмем». «Я обещал ей, что мы вернемся и спасем его, хотя...» Конец фразы он прошептал на ухо Паркеру. «В деле могут фигурировать убийства, так что, по-моему, в Олдбейле у него шансы невелики. Надайте-ка газа. Он заперти и долго не протянет». Это тот самый тип, за которым вы охотились. Он стоит за делом Моррисона, делом Хоуп у Илмингтона и сотней других. Когда машина подкатила к дому в Ламбете, холодное утро уже окрасило улицы в серый цвет. Уимзи подал женщине руку и помог ей выбраться из автомобиля. Маску она потеряла, и на ее измученном лице читалась безнадежность. Оно была бледным от страха и боли. «Вроде из русских?» — шепотом спросил Паркер у Уимзи. «Что-то в этом роде?» «О, черт! Парадная на запоре!» Сукин сын прихватил ключи с собой в сейф. «Будьте любезны, нырните в окно!» Паркер не заставил просить себя дважды и через несколько секунд открыл им дверь. В доме стояла гробовая тишина. Уимзи повел всех в заднюю комнату, где находился сейф. Дверца в сейф и первая дверца в тайник были распахнуты настежь. и приперты стульями. Внутренняя дверь тайника являла их взору слепую зеленую стену. Единственная надежда, что он не сбил настройку, попав в нее кулаком, — пробормотал Уимзи. Женщина лихорадочно вцепилась ему в руку. Собравшись с духом, он придал голосу буднично-бодрую интонацию. — Ну-ка, старушка, — по-приятельски обратился он к двери, — покажи-ка нам, на что ты способна. Сизам, откройся. Зеленая дверь мгновенно скользнула в стену. Женщина рванулась вперед и приняла в объятия сгорбленное, потерявшее сознание существо, которое вывалилось из тайника. Одежда на нем висела клочьями, разбитые руки сочились кровью. Ничего, — Ничего-ничего, — заметил Уимзи. — Все в порядке. Он будет жить, чтобы предстать перед судом. Конец истории